После долгой паузы сказала она, яростно работая громадным ножом. Ее голос звучал враждебно, почти злобно. Она лежит без движения уже четыре с половиной года. Если хочешь, мы вместе с тобой сходим наверх, и ты убедишься в этом. Хочешь? Дина бросила нож в раковину и уставилась на руту. Девушка невольно отпрянула назад чувствуя, что оказалась в совершенно глупом положении. «Тебя что-то смущает, Рута?» Губы Дины раздвинулись в улыбке, и Рута неожиданно для себя отметила, что они у нее с некоторых пор стали более яркими и свежими. «Может, она стала пользоваться косметикой?» «Хорошо, пойдем!» Вдруг сорвалось с губ девушки. Дина словно ждала этого. Сняла передник и проворно вышла из кухни. Рута едва поспевала за ней. Они поднялись по скрипучей лестнице и оказались перед комнатой бабули. «Прошу!» – саркастически произнесла Дина, открывая дверь. Рута с замерзшим сирсом, зашла внутрь. Маргарита Ивановна лежала, впрочем, как и всегда, на вытяжку, как оловянный солдатик, уставившись мертвым взором в растрескавшийся потолок. Вонь стояла такая, что у Руты закружилась голова. Дина шагнула к кровати и, прежде чем девушка, попыталась что-то сказать, резким движением сорвала со столухи одеяла. Та осталась лежать в одном из подня, не первой свежести. Желтые усохшие руки и ноги неуклюже торчали от стороны, как у утопленника. «Ну, любойся, хочешь к ним не костылем, проверь», – предложила Дина, светля руту взглядом. Или хочешь, я сброшу ее на пол. Посмотрим, сможет ли она шевелиться. Зачем ты так, Дина, испуганно забормотала Рута? Веки старухи пришли в движение, и она открыла глаза. Все нормально, мама, заорала Дина, поднимая с грязного пола одеяло. Рута увидела, что оно сплошь покрыто грязно-желтыми разводами и почувствовала тошноту. «Лежи спокойно, скоро я принесу тебе обед», – раздельно проговорила Дина, заботливо подтыкая одеяло с разных сторон. Бабуля беззвучно зашамкала, словно соглашаясь с дочерью, что обед – отличная идея. «Меня сейчас вырвет», – с каким-то ужасом подумала Рута и выскочила из комнаты. «Обед будет через полчаса, Рута». Раздалось ей вдогонку, но почему-то в этот момент девушке меньше всего хотелось есть. На обед было жареное мясо с подливкой и молодым картофелем. В этот раз Ярик сел отдельно от Руты, поближе к Дине. Дмитриевич вообще не вышел обедать, и Русе пришлось отнести тарелку ему наверх. «Ты что, решил устроить голодовку?» Слегка улыбнулась она, ставя тарелку с мясом на стол. Дмитрич из-под посмотрел на нее. Девушка поняла, что шутка не удалась. Она присела рядом с юношей. Подумав, что несмотря на быстрое выздоровление, Дмитриевич выглядит, как побитая собака. Тело сгорбилось, потухший взгляд устремлен в никуда. «Спасибо», – выдавил он. И, подвинув к себе тарелку, стал вяло жевать. Ярик сказал, что через два дня мы уйдем отсюда. После некоторого молчания сказала Рута. Митрич кивнул молча, глядя в окно. Рута вздохнула и поднялась. Приятного аппетита. Мы никуда не уйдем отсюда. Внезапно произнес Митрич. И Ярик, между прочим, это чувствует. Просто он еще не до конца осознал это. Он ковырнул вилкой кусок мяса, и на лице его появилось выражение отвращения, к которому примешивалась мертвая безысходность. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя. Я улетел бы и успокоился бы, еле слышно проговорил он. И, перехватив удивленный взгляд Руты, пояснил. «Не обращай внимания, у меня в последнее время слишком дурные предчувствия». Митрич отодвинул тарелку с недоеденным мясом и сказал. «Извини, Рута, но что-то кусок в горло не лезет». Когда девушка, недоумевая, ушла, Митрич встал в окна, опершись кулаками на стол. За окном появилась Дина, напивая что-то, она вынесла в колодцу в корзину с грязным бельем. Наблюдая за ее возней, Митрич не мог не обратить внимания на некоторые изменения, произошедшие с этой женщиной. Она прямо вся светилась от счастья. С лица нисходило радостное выражение, делая ее привлекательной. Да и вся фигура стала более подтянутой, будто каждый день Невидимый скульптор тщательно ошлифовывал и полировал ее тело. Дина стала ворошить белье, вроде бы что-то отыскивая. В конце концов она выводила рубашку Ярика, и лицо ее расплылось в счастливой улыбке. В следующий момент она сделала то, от чего у Митрича полезли глаза на лоб. Воровато оглянувшись по сторонам, женщина принялась обнюхивать рубашку. Делала она это жадно и торопливо, как лиса, напавшая на след кролика. Дмитрий шагнул вглубь комнаты, чувствуя, как предательски задрожали ноги. Он подсознательно чувствовал, что Дина ни в коем случае не должна была видеть, что он наблюдает за ней. Из глубины комнаты ему была видна только макушка женщины. Судя по громыханию ведра, она набирала воду из колодца. «Олежа!» Неожиданно раздался ее рассерженный голос. И Митрич, загорая любопытством, снова прильнул стеклу. Он встал сбоку, так, чтобы Дина не смогла увидеть его, если вдруг случайно взглянет на дом. Выловив из ведра какой-то предмет, она чем-то разговаривала с Олегом. Судя по выражению лица, она была крайне недовольна чем-то. Олег с невинным видом пожимал плечами и нетерпеливо поглядывал по сторонам, после чего скрылся из виду. Некоторое время Дина смотрела сыну вслед, после чего швырнула предмет в траву и направилась к дому. Вскоре Митрич услышал, как заскрипела лестница. Значит, она поднялась к бабуле. Он решил спуститься вниз. Он на цепочках прокрался милозловонной зловонной комнатой бабули. «Мама, я принесла тебе воды!» Раздался ее вопль, и Митрич чуть не подскочил от неожиданности. Он быстро вышел наружу и, поминутно оглядываясь, направился к зарослям, куда минуту назад Дина выбросила странный предмет. По мере того, как он приближался к кустам, в нем росло чувство тревоги. И уже совершенно не боясь оказаться обнаруженным, он принялся копаться в траве. Крыса стучала в его голове. «Если это окажется крыса...» Я убью этого лежу. Наконец его руки наткнулись на что-то влажное и липкое. Юноша замер. Это была не крыса. Перед ним лежала огромная дохлая жаба без головы. Раздутое от воды бледное тело покрывали многочисленные дырки. Дырки, которые могли быть оставлены острыми предметами, например, гвоздем, примотанным к палке. Шатаясь, Митрич направился обратно в дом. Шёл второй час ночи, но сонь к Рути не шёл. Она лежала с открытыми глазами, разглядывая тени старого вязаного потолки. потолке. В трубе завыл ветер, и она подумала, что это заунывный вой в контакте с мельканием теней на потолке отлично сошел бы за дешёвый вариант фильма ужасов конца 70-х. Что-то про зомби или вроде того. Рядом сопил Ярик, повернувшись к ней спиной. Они были укрыты каждым своим одеялом. Это, конечно же, была инициатива Ярика. Завтра, очевидно, он вообще лежит спать с Диной. Пришла ей в голову мысль. И она показалась ей настолько нелепой, что Руси захотел расхохотаться. Расхохотаться так, чтобы Ярик проснулся. Хотя она прекрасно понимала, что на самом деле все было уже далеко не смешно. Ярик стал совершенно чужим, он постоянно избегал её и весь вечер прокрутился на кухне возле Дины, задавая ей идиотские вопросы типа «А сколько нужно соли для этого блюда?» или «Живут ли тут малярийные комары?» Потом они немного посмотрели телевизор. Ничего интересного, какой-то старый фильм с гнусалым переводом. Потом были новости, скучные сообщения клонили в сон. Президент выразил одобрение по поводу программы, предложенной парламентом. Террористический акт в Израиле, 14 убитых. Дина намеревалась выключить телевизор, как вдруг голос дикториши произнес. И несколько слов об убийствах в Кемеровской области. Правоохранительные органы города признали, что вероятно, брате Шевцовым все же удалось вырваться из зацепления. Несмотря на беспрерывные двухнедельные поиски, Никаких следов убийств в лесу обнаружить не удалось. Специально созданная комиссия по раскрытию данных убийств пришла к выводу, что преступники могли направиться в Гриднев и на время затаиться там. В любом случае, задача теперь значительно усложнилась, так как масштабы поиска расширены. Органы правопрорядка снова обращаются к гражданам. На экране снова замелькали фотографии Ярика Смитрича, причем последний искренне ужаснулся, увидев себя. «Боже, и это ухмыляющееся рожа мое лицо!» – пробормотал он. «Всё, ничего интересного уже больше не будет», – сказала Дина и чёлкнула выключателем. Глядя на тени шевыляющихся лап, вязанных на потолке, Рута вспомнила, что известие о том, что их поисками занимаются всё менее активно, никого не обрадовало. «Более того...» После этих слов Дмитрий стал совсем мрачным. Ярик предложил, что возможно это могло оказаться уловкой, чтобы усыпить их бдительность. На что Рута известно заметила, что если до этого Ярик был бдительным, то это чушь. Действительно, карабин уже который день пылился в гараже. Да и она уже не помнила, когда в последний раз видела Ярика, у Ярика пистолет. И была уверена, что он вообще забыл, куда его засунул. Она засыпала. Ей снился очень. Он шел прямо на нее, держа в руках огромный тесак. Глаза его бешено вращались. Влажные от крови штаны расстегнуты. И там что-то отвратительно булькало, словно в кипящем котле. Ты кое-что забыла, детка, Аралон, квыляя к ней. Забыла, забыла, забыла.